Слово 5. Вельское гостеприимство Утро началось относительно неплохо. Я быстро дособирал вещи, упаковал приобретенные коробки с патронами, рассовал по карманам документы и выбрался на улицу. Вчерашний курьер прибыл вовремя, принял от меня чек и едва заметно потер пальцами, выпрашивая мелочь – Я дал ему полрубля серебром и отправил счастливленного курьера в Освояси. Поезд отправлялся в начале 11 и в дороге должен был провести примерно десять с половиной часов. Теоретически весь день я тратил на дорогу, но предполагал, что граф Новиков едва ли ложится спать рано». Скорее всего, как и прочие лица дворянской наружности, он допоздна засиживается в делах или кутеже. С Аланом Быковым мы встретились непосредственно перед посадкой. Как мне и обещали, никто его не разыскивал, а потому мы свободно добрались до нашего купе. Поезд, надо сказать, имел классическое исполнение внешне, за исключением заостренного носа, «Мне стало интересно, почему до сих пор выпускают такие модели, хотя я точно знал, что большая часть железных дорог в стране электрифицирована, и поинтересовался у проводника». «Ни разу меня о таком не спрашивали», — почесал в остатках шевелюры лосеющий мужчина с гладко выбритым лицом. ну на самом деле мы все равно ходим с частично заправленной по старинке системой» чтобы не отставать от графика, если вдруг возникнет обрыв линии или на какой другой экстренный случай. Я не стал уточнять по поводу экстренных случаев, как и то, насколько быстро способен передвигаться состав на паровой тяге, поэтому просто кивнул и отпустил проводника. — Я думал, что уже почти привык к мысли, что ты не отсюда, — сказал Алан, едва на место скользнула откатная дверца. «Но нет, как оказалось». Он закинул ногу на ногу и выжидательно посмотрел на меня. «Ты уже побывал в шкуре рыцаря, спасая принцессу. Выбивал долги для немца-рставщика. Кто ты сейчас?» «Посланник», — ответил я и замолчал. «На язык просится посланник императора», — усмехнулся Быков. «Нет, просто посланник». Я чувствую, что меня послали. Я уже сказал это его величеству. «Пожалуй, твой статус позволяет говорить ему в лицо такие вещи», — поморщился сыщик. «Но ну неужели все так плохо?» «Может, я чего-то не понимаю?» Я пожал плечами. «Мне нужно официально пригласить в Большой Совет графа Новикова, предварительно его проверив по всем статьям. «Впервые о таком слышу, но должен тебе сказать, я вообще все, что связано с политикой, старался обходить стороной, потому что в такое дерьмо вляпаться можно...» Он еще раз посмотрел на мое лицо, теперь из-под «С тобой-то чего случилось?» «Пожар в казначейском доме», — ответил я и быстро рассказал историю последних дней. «Ого!» «Снова в центре событий», — высказался Алан и задумался. «Может, подскажешь, чего? Поанализируешь?» «Если бы я только мог сказать ему, что Подбельский — глава третьего отделения. Но беда была в том, что это секретная информация, и разглашать ее мне было запрещено». То, что Григорий Авдеевич сам себя раскрыл передо мной, никак не позволяло мне трещать всем вокруг о должности, которую он занимает. И оставалось лишь уповать на то, что ум сыщика действительно найдет мне какую-нибудь подсказку. К тому же вчерашние газеты красочно расписывали пожару Волковых. Репортаж с красочными фотографиями исключал какую-либо политизированность, потому что в нем не содержалось ни слова о смерти самого казначея. Пока что это был обыкновенный пожар. Тем более никто еще не написал про Сергея Николаевича. Если из-за Ани народ переживал, то из-за брата императора, который рискует прослыть предателем и вовсе может пойти в разнос. Быкову я вкратце обрисовал происходящее, как только поезд тронулся, и под ритмичный стук колес можно было разговаривать, не опасаясь, что в соседних купе кто-нибудь попытается подслушать. Вот именно по этой причине я и стараюсь держаться подальше от политики, Макс. Первым делом заявил мне Быков, когда я рассказал все, что знал сам. Но ты же согласился мне помочь. «Во-первых, по-дружески...» — он оттопырил палец. «Во-вторых, то не политика. Это проверка человека, и здесь все четко. Либо он нормальный, и ты его приглашаешь. Третьего не дано. Ты правда так думаешь, что есть черное и белое?» — усомнился я. «Хотя никаких критериев мне не выдали...» Наверное, следует руководствоваться его лояльностью». «Наша власть всегда беспокоит только лояльность», — фыркнул Быков. «По большому счету это так. Толковый человек с критическим мышлением не нужен». «Это ты сейчас точно про местных говоришь», — улыбнулся я. А так было всегда и везде. Сам подумай. Ответственный и исполнительный человек». «Чтобы исполнять приказы и за них же нести ответственность. А если твой подчиненный способен думать и что-то менять в твоих приказаниях, ответственность придется нести тебе. И вот уже ты сам становишься не начальником, а ответственным. Но уже для того, что выше тебя рангом». «Наверное, оно везде одинаково», — пробормотал я. «Отношение к людям». От тебе говорили другое. Я подумал, что этот мир сильно отличается от моего, но понял, что ошибался, еще когда пытался раздобыть первые деньги здесь. Выяснилось, что в целом все одинаково, а мне врали. Надеюсь, мне не надо тебе рассказывать, что люди в принципе всегда врут, настороженно поинтересовался Быков. Я знаю это, я работал в торговле. «А, тогда все в порядке», — рассмеялся сыщик. «А вот что касается черного и белого, так у меня есть одна теория. Дорога длинная, поэтому могу поделиться, если тебе интересно, конечно же». «Интересно», — кивнул я. «Я боюсь, мне политики у Новикова хватит до Нового года». «Ты сказал про черное и белое так, словно между ними есть какая-то промежуточная, серая стадия, так?» «Именно», — согласился я. «Серое есть всегда, когда человек вроде бы как делает что-то хорошее, но, допустим, с этого имеет нелегальную выгоду, или делает что-то плохое и хорошее одновременно». «Но заметь, с твоих же слов все равно получается, что есть черное плохие деяния и белое деяние добрые. А еще есть темное и светлое, и оба нехороши! Вздохнул я, потому что слушать философию Быкова не горел желанием. Я взял его себе в помощь, а не нотации читать. «Вот тут ты прав, конечно же». «Но пока с черным можно мириться, оно не черное». «А какое же? Белым оно точно не становится». «Никакое! Ты же не вычеркнешь, к примеру, из списка подвигов какого-нибудь генерала за подавление восстания в отдаленном регионе? Не вычеркнешь? А на его особую жестокость, например, будешь смотреть сквозь пальцы?» Ровно до тех пор, пока не потребуется этого генерала куда-нибудь убрать. И тогда ты сразу же вспомнишь, как он потрошил бедных крестьян. А что-нибудь попроще в качестве примера можно? По приземлённее. Новиков никак не представляется мне генералом-убийцей. Пожалуйста, представь семью. Супруг зарабатывает достаточно много... «А его дражайшая супруга может позволить себе все, что угодно. Театры, платья, отдых, может быть, даже откроет собственный салон». Представил дальше. Дальше ничего необычного. Дела идут под гору, денег становится меньше. И внезапно супруга замечает, что ее дражайший уже и не красив вовсе». Иногда чавкает, дурно пахнет, а то и вовсе груб с нею. Но это не появилось сиюминутно. Оно было и раньше, но тогда она была готова закрыть на это глаза. «Это уже какая-то продажность», — с отвращением сказал я. «Так оно и есть. Ты приедешь к Новикову, соберешь и отметишь все его дела, выберешь хорошие, выберешь плохие» а император положит это на свои моральные весы и скажет «плевать, что он игрок». Например, пусть сработает в Большом Совете и будет Новиков предлагать хорошие вещи, за которые сможет набивать свои карманы. Понимаешь теперь? Да, пример с семьей был очень доходчив. «Я наградил тебя фобией семейных отношений». Алан изучающий, смотрел на меня. «Весь вид твой говорит об этом». «До фобии далеко, но я правда чувствую какую-то неуверенность, потому что опасаюсь, придется сделать сложный выбор, и я ошибусь. Это будет не завтра и даже не послезавтра. Расслабься, и тебе не кажется, что нам уже везут обед?» «Обед?» — нахмурился я. «Не заказывал». «Ты купил билеты в купе. Не удивлюсь, если тебе предоставят четыре порции». Но привезли всего две. Однако и этого было достаточно. Сырный суп в глубокой тарелке с обилием картошки и моркови дополнился толстым ломтем белого хлеба. Когда аромат распространился по купе, я понял, что за тот краткий промежуток времени, который мы провели в пути, я жутко проголодался. Затем подали свинину в густом сливочном соусе, обильно приправленную зеленью. Мы ели молча, потому что отрываться от горячего и дать ему остыть были просто не в силах. Проводник оставил нам кофейник и десерты, предупредил, что ужин будет через четыре часа, и ушел. «Первый раз выбираюсь куда-то без покровительства», — довольно заявил я. «Какая-то свобода внутри. Нет контроля, нет людей, которые присматривают. Зато могут быть те, кто захочет тебя отравить». Быков шумно отхлебнул кофе и поставил на стол чашку. «Интересная идея. Жаль, что мы уже все съели. Правда?» – пошутил я. Еще через пару часов прошел проводник, проверяя наши документы. Он одинаково внимательно изучил нас обоих, улыбнулся, кивнул и вышел. Похоже, что быкова действительно никто не искал. Чуть позже последовал вечерний прием пищи, не такой плотный, как обед, но все же питательный и сытный. В этот раз я предпочел смотреть в окно и поймал себя на мысли, что общий принцип расселения по-прежнему сохранялся. Северные люди предпочитали жить кучно, и если в привычных мне широтах деревень имелось предостаточно, то здесь при обилии лесов и полей расстояние между населенными пунктами было больше». Поэтому Вельск встречал нас не обилием деревень, а огромными пригородами. Высота домов увеличивалась постепенно, с двухэтажных бараков наподобие тех, что стояли неподалеку от трубного завода, до семиэтажных доходных домов. Однако то, что я видела из окна поезда, и близко не походило на типовую застройку. Кривые улочки, в основном совсем не широкие, изредка сменялись улицами с мощенными тротуарами. В городе проживало более ста тысяч человек, и площадь его, из-за отсутствия семнадцатиэтажных муравейников, была огромной. Но без грамотной организации впечатление трущобности городка не покидало меня. Алан тоже сидел, скривив лицо. И какого черта мы тут вообще делаем? Нет, мы-то понятно, что делаем. Новиков какого рожна тут забыл. Природой наслаждается, — мрачно выдал я. Когда мы вышли на платформу, горели далеко не все фонари. Мы дождались, когда поезд уедет, и перебрались через пути к вокзалу вельское гостеприимство стоит того чтобы поминать его в путеводителях продолжал жаловаться алан чтобы сюда не приезжал никто не удивлюсь если здесь нет путной гостиницы ниной мы вообще не собираемся искать гостиницу «Ты собрался сразу завалиться к Новикову?» Быков толкнул дверь вокзала, и мы вошли внутрь, не без удовольствия сменив прохладную ночь на воздух более-менее приемлемой температуры. «С ума сошел?» «Нет, абсолютно нормальный. Ты же не думаешь, что в...» Я посмотрел на часы. «В восемь вечера он уже спит». «Ты знаешь, сколько ему лет? Может, он старик и уже дрыхнет». «Никто в здравом уме не возьмет престарелого в большой совет», – парировал я. «Но ты прав, я не в курсе, сколько лет Новикову, но мне сказали, что он близок мне по возрасту». «Мог бы поинтересоваться, или предлагаешь мне выполнить всю работу за тебя?» – ухмыльнулся Быков и кивнул на двери перед нами. «Выход перегораживала троица в штатском». «Вряд ли наша работа начинается с этого», — вздохнул я. Но я ошибался. Троица, все как один, стояли в светло-коричневых дорожных плащах ниже колена и шляпах в тон. Они зыркали в зал, но я обратил внимание, чаще всего они посматривали именно на нас, хотя в Вельске из поезда вышло десятка четыре пассажиров». Я отошел в сторону и сделал вид, что изучаю расписание поездов, а сам продолжил следить за троицей. «Так и есть, продолжают смотреть за нами». и Я повернулся к Быкову. «Может, мы просто выделяемся? Посмотри на остальных». «Рабочие в основном», — быстро оценил толпу Алан. «Максимум мастеровые и никто, кто был бы похож даже на мелкого начальника». Не говоря уже о оборонах, он выразительно посмотрел на меня. «Значит, ничего дурного нет. Идем». Я на всякий случай поправил оружие за поясом, опустил воротнику пальто, потому что становилось жарковато, и двинулся к выходу так, чтобы оставить троицу по левой стороне. Во-первых, потому что в левой руке я нес чемодан. Во-вторых, потому что правой я все равно бью сильнее. «И в-третьих, потому что так удобнее выхватить пистолет, если станет слишком горячо». «Позвольте». Самый рослый из них с коротко стриженными усиками и лицом, в принципе, довольно благородным, шагнул мне навстречу. «Ваши документы». «Приехали», — едва слышно проговорил Быков, шумно поставив на пол тяжелый чемодан. Еще в поезде, когда он сидел в одном жилете, я пытался найти оружие, которое он взял из моего имения, и подумал, что он благоразумно сложил все в чемодан, так как рамок металлодетектора здесь еще никто не придумал. Зря, очень зря. «А кому я обязан показывать свои документы?» Прищурился я и посмотрел на парня снизу вверх. Двое других, чисто выбритых, но с лицами куда более бандитскими, стояли у него за спиной. Окружать нас они не думали. «Ваши документы», – выразительно повторил рослый парень. Я глубоко вздохнул. «Я понимал, что моя внешность сейчас не располагает к разговорам, а скорее прямо указывает на то, что мои документы надо проверить». Но я еще помнил, как нам с Дитером приставал городовой, и в штатском он точно не был. А эта троица сама внушала массу подозрений. «Я тебе ничего показывать не буду», — отрезал я и собрался шагнуть к двери, но левый из перекрыл мне путь. «Документы, пожалуйста», — презрительно скривив губы, попросил усатый. «Если ты из полиции, представься, как полагается. А если сам по себе, пшел прочь. Дай пройти». Вместо ответа он положил руку мне на плечо. Я разжал пальцы и опустил чемодан, который тут же гулко стукнуло каменный пол вокзала. Потом свободной рукой я сдвинул борт пальто в сторону и продемонстрировал убранный в кобуру стрелец. «Последний раз говорю, пусти». Предупредил я и заметил, как усатый осматривает зал, потом выждал три секунды, вполне достаточно для того, чтобы разумный человек либо начал защищаться, либо пропустил меня. Рослый усатый парень не предпринял ничего, поэтому я согнул колени, двинул корпусом и без труда выбрался из-под его руки. А пока он соображал, я выпрямил ноги, развернулся и с хорошим замахом зарядил ему в скулу, мгновенно свалив рослого парня с ног. Он рухнул на своего напарника, что стоял за спиной. При этом с обоих свалились шляпы. Но зато тот, что стоял сзади, успел подхватить рослого и продолжал удерживать его на руках. Очень быстро остался только третий. Он распахнул пальто и потянулся за пистолетом, но я в два шага подлетел к нему и прижал его руку к телу. От толчка парень пошатнулся и все же успел вытащить оружие, но потерял равновесие и неудачно махнул другой рукой, пытаясь меня достать. Я же сперва вцепился ему в запястье, а потом ударил по тыльной стороне пистолета. Ствол был нацелен вниз и уже снят с предохранителя. Грянул выстрел, и одновременно с ним пистолет вылетел из ладони, заскользив к центру зала. Сжав пальцы в кулак, чтобы заодно прикрыть содранную на ладони кожу, я ударил парня под ребра. Плащ части смягчил удар, но все равно заставил того согнуться. «Не так быстро!» — услышал я сзади голос Быкова и даже не стал поворачиваться. Сперва добил противника мощным ударом левой, затем бросил взгляд в сторону, куда улетел пистолет. Оружие четко виднелось на полу, и людей рядом с ним не было. И только потом повернулся в сторону Быкова. Тот стоял позади меня, держа руку поближе к телу, сжимая в ладони рукоять обреза от двустволки, направленного на парочку. «Руки вверх!» — скомандовал он, и, заметив, что парень медлит, добавил... «Мне плевать, если он упадет. Руки!» Второй поднял руки вверх, позволив рослому усачу без сознания опуститься на каменный пол. Затем Быков вытащил у него из кармана пистолет, то же самое сделал и с главным. Затем оценил расстояние до оружия, которое лежало посередине зала, и решил, что оно нам не понадобится. Он кивнул и сунул обрез в чемодан. Я взял свои вещи, и мы поспешно выбрались на улицу, тут же свернули за угол и наняли извозчика скрытым экипажем, единственного на всю привокзальную улицу. «Куда?» – прокуренным голосом спросил он, оперативно вытряхивая из трубки недогоревший табак и убирая ее в карман. «В любой пристойный отель», – попросил Быков до того, как я успел внести свое предложение. «Как тебе вельское гостеприимство, а?» Он попытался затолкать в отделении чемодана обрез целиком, но ручка торчала, и Алан в сердцах пнул свой багаж, а потом без усилий застегнул молнию и, откинувшись на сиденье, покачал головой».